«Как ты считаешь, нам достанется?» «Миссис Каунтер определенно заметит, что нас нет. А если и нет, то кто-нибудь все равно разболтает». «Да, миссис Каунтер, все ученики выглядят одинаково. С пятого класса она называет меня Лили, а тебя путает с Цинти. Именно с ней». «Не-не, это здесь намного важнее географии. Ты должна быть подготовлена как можно лучше. Чем больше знаешь о своем противнике, тем лучше» если бы я знала, кто мои противники. «Ты не можешь никому доверять», — сказала Лесли точно так же, как мама. «Если бы мы бы были бы в кино, то в конце злодеем оказался бы тот, от кого это меньше всего ждешь. Но мы тут не в кино, поэтому я поставлю на того, кто тебя душил». «А кто тогда натравил на нас черных людей в гайд-парке?» «Граф, ни за что в жизни» он нужен ему, чтобы он навестил остальных путешественников во времени и собрал их кровь, чтобы завершить круг». «Да, это так», — Лесли закусила нижнюю губу. «А что, если в этом кино несколько злодеев? Люси и Пауль могут тоже оказаться злыми. Они все-таки украли хронограф. А что там, собственно, с черным человеком у номера 18?» Я пожала плечами. «Сегодня утром он стоял, как всегда». «Почему ты считаешь, что он когда-нибудь тоже оголит шпагу?» «Нет, я скорее думаю, что он принадлежит к хранителям, и только из принципа просто так стоит там, как дурак». Лесли снова обратилась к своим бумагам. «Между прочим, о хранителях как таковых я не смогла ничего найти. Кажется, что это очень секретная ложа, но некоторые имена, что ты назвала, Черчилль, Веллингтон, Ньютон, можно найти у свободных каменщиков». Исходя из этого, можно предположить, что между ложами была связь, ну, по крайней мере. Об утонувшем мальчике по имени Роберт Уайт я в интернете ничего не нашла. Но в библиотеке можно посмотреть издание всех газет за последние 40 лет. Я уверена, что смогу там что-нибудь найти. Что там еще было? Ах да! Рябина, сапфир, яйцо, ворон. Все это, конечно, можно толковать по-разному. Но в этом эзотерическом хламе все может означать все, что угодно, поэтому нельзя найти надежного высказывания которому можно верить. Мы должны пытаться ориентироваться на факты, а не на эти чичи. Тебе просто нужно побольше узнать, прежде всего, о Люси и Пауле, и почему они украли хронограф. Очевидно, они узнали что-то такое, чего не знают другие, или не хотят принимать за правду, или о чем у них было принципиально другое мнение». Дверь снова открылась. Шаги на этот раз были весьма тяжелыми и энергичными. Они направились прямо к нашей кабинке. «Лесли гей и Гвендолин Шеффорд, вы сейчас же выйдете отсюда и отправитесь на урок».